Глава 39 «Я обхожу все подряд, Райм, в последнем крыле подвала». «Пусть этим занимается группа захвата», недовольно, – недовольно ответил криминалист. «Здесь все пригодятся», – прошептала Сакс. «Это чертовски большое здание». Сейчас она обследовала мрачные коридоры и гробницы. И зловещие, как в музыкальной школе. Все загадочнее и загадочнее. «Когда-нибудь ты добавишь в свою книгу новую главу об осмотре места преступления в помещениях, где обитает нечистая сила».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 Слишком много возможных источников, чтобы выяснить ее происхождение. Обувь преступника, ботинки фирмы Экко, 10 размера. Шелковые волокна, окрашенные в матовый серый цвет. От костюма уборщика иллюзионная трансформация. Неизвестный, возможно, носил каштановый парик. Красный земляной каштан Гикори и лишайник Пармелия Консперса растут в основном в Центральном парке. Грязь, пропитанная необычным минеральным маслом, отправлена на анализ ФБР. Масло ТАК-ПьюАр для седел и кожаных изделий.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 Использовал игрушечную кошку, феке, чтобы заманить жертву в переулок. Происхождение игрушки установить невозможно. И опять минеральное масло, идентичное тому, что было на первом месте преступления. Ожидается отчет ФБР. Масло ТАК-ПЮАР для седел и кожаных изделий. Опять латекс и грим с накладок для пальцев. Опять альгинат. Ботинки фирмы Акко брошены. На ботинках найдена собачья шерсть от трех разных пород. Найдено также собачье дерьмо. Навоз конский, а не собачий.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 Применяемые фокусниками клейки воск, происхождение установить невозможно. Медные стружки, отправлены в ФБР. От часового механизма, возможно, таймера бомбы. Постоянные неисчезающие чернила, черные. Найдена синяя ветровка, без инициалов и меток из прачечной. В ней находились. Удостоверение кабельной сети CTN на имя Стэнли Саферштайна. К числу подозреваемых не относятся, полицейские базы данных дали отрицательный результат. Пластиковая гостиничная карточка-ключ производства American Plastic Cards. Акрон. Штат Огайо. Модель АПК-42. Отпечатков нет. Генеральный директор просматривает документацию по продажам. Бэддинг и Сол опрашивают служащих гостиницы. Круг сузился до Челси Лодж, Бекман и Ленхэм Армс. Проверка продолжается. Отель Ленхэм Армс. Счет из ресторана Риверсайд Инн, Бетфорд Джанкшн, штат Нью-Йорк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 Осужден в Нью-Йорке за неосторожное поведение, представляющее угрозу для жизни и здоровья людей. Помешан на огне. Маньяк. Все время обращается к почтеннейшей публике. Исполнял опасные трюки. Был женат на Мэри Косгроу, погибшей во время пожара. Родители Вера умерли, наследников у него нет. В федеральном розыске не был. Называет себя «северным чародеем». Напал на Райма потому, что должен был остановить его до полудня воскресного дня. Следующая жертва – цвет глаз, карий.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 Места происшествия, связанные с побегом из центра предварительного заключения. Петарды и пузыри с фальшивой раны, кустарного изготовления. Происхождение неизвестно. Искусственная кровь. Сахарный сироп и красный пищевой краситель. Фрагменты говяжьих костей. Серая масса, изображающая кровь. Настоящая кровь. Бритвенное лезвие. Латексные перчатки. Еще латекс и грим, как в предыдущих местах. Клейкий воск. Постоянные чернила, аналогичные найденным ранее. Высохшая поддельная кровь.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 Для получения информации от жертвы использует приемы ментализма. Чтобы опоить жертву, использовал приемы манипулирования. Пытался убить третью жертву, используя скопистский фокус Гудини, водяная камера пыток. Чревовещание. Бритвенные лезвия. Знаком. Исполнял. С номером пылающее зеркало. Очень опасным. За час до вечернего представления жизнь в «Сирк Фантастик» била ключом.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 «Ах, вот оно что, полиция!» «Ну, он сейчас обедает. Скоро должен вернуться». «А вы знаете, где он обедает?» – спросила она. «Нет, вам придется уйти. Здесь нельзя оставаться». «Мне нужно его увидеть. У вас есть билет?» «Нет, я...» «Тогда вам нельзя ждать. Вы должны уйти. Он ничего не говорил о полиции». «Мне действительно нужно его увидеть», – повторила Кара. «Вам нужно уйти. Подождите его снаружи». «Я могу упустить его».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 Дав Каре пропуск в ложу для высокопоставленных лиц, она ушла, но пообещала, что поручит охранникам направить к ней мистера Кадески. Кара уже подходила к ложе, когда зазвенел ее пейджер. Увидев высветившийся номер, она ахнула и сразу побежала к телефону-автомату. «Стьюфсант Мэннер», — ответила телефонистка, когда Кара дрожащей рукой набрала номер. «Дженнин Уильямс, пожалуйста, сестринский пост на четвертом этаже». Наступила долгая пауза.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 Пожалуй, надо выстрелить копу в бедро. Тогда он, скорее всего, свалится назад и откроет прокурора. Кольт полуавтоматический. За две секунды можно сделать пять выстрелов. Не идеально, но лучше него не придумать. Надо только немного подождать. Вдруг коп отодвинется или сделает шаг в сторону. Глядя в перекрестие прицела, Хопс размышлял о том, что, когда вернется в кантон Фолс, обязательно сделает из этого еще одну библейскую историю.